Андрюха, у нас крест Демиурга. «Слава!» — многозначительно говорю я. Меня опять начал волновать вопрос твоей самоидентификации. «Чего?» — наблюдающий смотрит на меня с нескрываемым напряжением. В целях служения городу и соблюдения нейтральности во всем Славка стирает свою личную историю и выглядит как подросток, про которого с виду не разберешь, мальчик он или девочка. Я почти смирился с тем, что вряд ли узнаю, кто наблюдающий на самом деле и предпочитаю считать его парнем, но не пошутить на эту тему не могу. Как минимум, чтобы скрасить наше пребывание в таком мрачном месте, как старые кресты. «Тебя с 23 февраля поздравлять или с 8 марта?» — смеюсь я. «Да хоть с 31 июня!» — расслабляется Славка. «Я вообще поздравления люблю. Носки, к слову, в подарок приму с удовольствием. Быстро рвутся при моей работе, знаешь ли». Работа наблюдающего заключается в том, чтобы ходить по разным слоям Санкт-Петербурга и наблюдать за равновесием сил. Иногда его сопровождаю я». Во-первых, это интересно. На моем слое реальности нет многого из того, что есть на других, либо оно невидимо глазу. Во-вторых, мне хочется помочь Славке, а с ним родному городу, наблюдающий переехал в Питер по работе, а я во всех смыслах местный. Сегодня Славкино чутье привело нас на территорию легендарного следственного изолятора, не так давно опустевшего. «А бритву?» Ехидно уточняю я, пока мы бродим между заброшенными корпусами и высматриваем, что может быть не так. А пену для бритья? Возьму без базара. Ценные, между прочим, вещи в хозяйстве, что для мальчиков, что для девочек. Славка расплывается в коварной улыбке, когда я меряю его удивленным взглядом. Стыдно, стыдно, товарищ капитан, в твоем возрасте не знать, что девочки подобным тоже пользуются. Между прочим ого какая статья расходов. Кстати, ты в каком звании? Оперативно перевожу я тему на менее скользкую. У наблюдающих звание только одно — наблюдающий. Хотя бы приблизительно, прошу я. Если приблизительно, то я старше тебя по званию. С извиняющимися нотками в голосе вздыхает мой спутник. Все с тобой ясно, товарищ генерал. Отмахиваюсь я и краем глаза слежу за его реакцией. «Адмирал? Маршал?» Славка не меняется в лице. Он не меняется в лице и тогда, когда перед нами будто из-под земли вырастает странное создание — то ли человек, то ли тень. «Я пришел убить тебя», — буднично говорит тень Славки. «По какому поводу на этот раз?» — спокойно спрашивает наблюдающий и делает едва уловимый жест, приказывая мне отойти ему за спину. «Ты подчиняешь этот город». Ты заключаешь его в темницу своей воли, — сообщает ему тень. Чтобы он остался на свободе, тебя нужно убить. Не я выбираю города. Города выбирают меня. Я смотрю, как выпрямляется Славкина спина, как он расправляет плечи, становясь заметно выше ростом и напрягаясь всем телом. Это ложь, — бросает тень. Выбираешь всегда ты, а городам не остается ничего иного, как играть по твоим правилам. Ты — демиург, и всякое твое слово — уже закон. Ты это знаешь. Ты создаешь законы, а потом говоришь, что так и было. Ты подчиняешься тому, что сам придумываешь. Над тобой нет иной власти, кроме собственной. Чтобы пресечь эту власть, тебя нужно убить. Ты спросил у города, — уточняет у тени наблюдающий, а мое сердце тоскливо сжимается, — к чему эти реверансы? я спросил у города но он уже обольщен тобой он уже твоя марионетка демиург я наблюдающий но если ты хочешь поединка он будет отвечает славка и велит мне андрей уходи отсюда это только моя разборка слава хочу возразить я но тень перебивает меня слава значит чести слава мести слава мечи слава С этими словами тень достает из-за спины меч. Я бы даже сказал «из спины». Меч — это уже не пустые слова. Меч — это серьезно. Решение приходит само собой. Кем бы Славка ни был, он мой друг, поэтому я на его стороне. «Слава, бежим!» Я хватаю его за локоть и дергаю в свою сторону. Если бы наблюдающий уперся и начал затирать мне про поединок чести — Я бы его просто схватил и потащил подальше от тени с мечом. Демюрку он или где, но я выше ростом и физически сильнее. Но наблюдающий кивает, и мы резво припускаем по территории крестов. Слышал легенду про тысячную камеру. Набегу, спрашиваю я, а когда Славка угукает в ответ, развиваю свою мысль. Если по легенде из нее никто не может выбраться, давай этого урода туда запрем. «Отбежим на безопасное расстояние и делай, что ты умеешь. Ищи нужный слой, открывай портал». Считается, что в Старых Крестах 999 обычных камер, а еще одна, тысячная, гуляет по территории. Эту камеру нельзя обнаружить привычными способами, но если уж туда угодил, пути обратно не будет. «Тогда нам сюда». Наблюдающий обгоняет меня и сворачивает в проход между подсобным строением и кирпичной оградой. «Ты недооцениваешь противника, Демюрк!» Тень вновь оказывается перед нами, спикировав откуда-то сверху. «Это слабость, чтобы избавить тебя от нее. Тебя нужно убить!» «Как скажешь!» Славка заводит руку за спину и тоже извлекает из пространства или из своего позвоночника меч. «Знаешь, Слава, я сейчас, наверное, опять займусь самодеятельностью, но не будешь ты с этим психом драться». Я перехватываю у наблюдающего меч и командую. «Ищи и открывай тысячную камеру. Порталы мне не подвластны, а с мечом уж как-нибудь управлюсь». Клинки сходятся, и меня отбрасывает назад. Я стискиваю зубы и кидаю себя на противника. «Ты хоть знаешь, за кого бьешься!» а хочет тень с легкостью отбивая мои атаки. Что ты для демиурга, человек? Пыль, тлен, прах земной. Ему ничего не стоит сотворить десяток таких, как ты, а потом уничтожить. Ты же расходный материал. Заткнись. Я никак не могу найти верный баланс. От того меч дрожит в руке бесполезным куском железа. Тень делает выпад, я успеваю уклониться, но лезвие его меча рассекает рука в куртке на моей правой руке. Рефлекторно хватаюсь слева за предплечье, а противник уже нависает надо мной. «Я окажу тебе милость», — покровительственно говорит он. «Я убью тебя первым, пока Демиург окончательно не отравил тебя ядом своего всевластия. Ты умрешь как воин, а не как раб». Я слышу, что Славка щелкает пальцами и вижу, как за спиной тени раскрывается портал, в котором виднеется холодное темное нутро тысячной камеры крестов. Поднимаю глаза на занесенный надо мной меч, резко отбиваю его клинком Славкиного меча и, вложив в удар всю силу, толкаю тень в портал. Тот захлопывается с электрическим треском. «Черт!» — шумно выдыхаю я и смотрю на прорезанный рукав. «Обидно. Ты только на шпагах, что ли, фехтовал, мальчик ты мой крапивинский». Наблюдающий отнимает у меня клинок, и тот растворяется в его руках. «Меч не шпага, у него баланс другой. Хочешь, покажу потом пару движений?» «Не надо». Я осматриваю руку. Мне повезло, пострадала только куртка. «Слав, ты... ты правда демиург «Это звание из прошлой жизни». «Одним из моих воплощений было существо, создававшее слои реальности, которые условно можно назвать мирами», — отвечает тот и садится на груду битого кирпича, слегка припорошенного снегом. «Не смотри на меня так. Умение ходить в прошлой жизни — это обязательная часть работы проводника и переводчика». Я опускаюсь рядом, достаю из кармана куртки сигареты и зажигалку. Закуриваю и протягиваю пачку Славки, но он только отрицательно мотает головой. «Этот, как ты выразился, урод, — продолжает наблюдающий, — тоже был в том воплощении. Там он решил, что я позволяю себе много лишнего, что нарушаю законы бытия, и меня нужно наказать. Идет теперь за мной с жизни в жизнь и ищет повод меня уничтожить. В этот раз, ты слышал, он предъявил мне за город. Вот же... Мне в какой-то момент показалось, что в этом моем воплощении он уже не объявится, а нет. То ли долго искал, то ли долго выжидал, прежде чем предпринять попытку. «Будем считать, что эта попытка была последняя, и он ее провалил», — усмехаюсь я и спрашиваю. «Почему он сказал, что ты подчиняешь города?» «В этой жизни я умею работать с городами. С некоторыми из них у меня и впрямь завязывается своего рода отношения». Но это не про подчинение и даже не про обольщение. Городам нужны такие, как я. «Демиурги в прошлой жизни?» — уточняю я. «Не обязательно. Им нужны те, кто делает мир настоящим, на любом слое реальности». «Понятно. Я отбрасываю недокуренную сигарету в каменное крошево. Надеюсь, Питер мне это простит». «Что тебе понятно? Что ты такой же?» Привычно фыркает Славка и, заметив мой непонимающий взгляд, поясняет. Ты умеешь делать мир настоящим. Неважно, в какой ты роли или ипостаси. Ты делаешь мир, в котором находишься настоящим. Еще вопросы? Много вопросов. Отвечаю я, а с неба медленно начинает сыпаться снежная крупа. Какие у тебя еще были жизни? Встречались ли мы с тобой в прошлых воплощениях? Что значит делать мир настоящим? Ты тоже так не смотри, я только начал. Идем в кафе на перекрестке, закажем чего-нибудь покрепче кофе, и я отвечу на все твои вопросы. Решительно говорит мой спутник, встает, протягивает мне ладонь и предусмотрительно добавляет. На все, на которые у меня есть ответы. Вот ты мастер слова. Я беру его за руку и поднимаюсь на ноги. Иди, миурк, не забывай об этом. Хмыкает Славка, пытаясь выдернуть свою ладонь из моей, но я держу крепко. «Руку мою отдай!» «А сердце?» — глупо шучу я, разжимая пальцы. «Поговори мне тут еще!» — ворчит он и широким шагом направляется в сторону выхода с территории крестов. «И поговорю!» — кричу я ему вслед. «Я с тобой о стольком еще планирую поговорить, что даже и не надейся от меня отделаться!» Наблюдающий разворачивается и демонстрирует мне неприличный жест, задающий однозначное направление движения. Я с горечью понимаю, что дошутился. Славка видит мое в раз изменившееся выражение лица и добродушно подмигивает. «Завис, товарищ капитан. Идем, а то все вкусное съедят. Мне, между прочим, уже который раз тыквенного пирога не достается. Вот такой фиговый я демиург». «Иду, иду», — тихо говорю я и думаю, «как же хорошо, что у меня есть Питер со всеми его слоями и Славка, кем бы он ни был». От автора. «Кресты», бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге по адресу Арсенальная набережная, дом 7. Название объясняется тем, что кресты представляют собой два корпуса, каждый из которых имеет форму креста. Легенда о Тысячной камере, которая обыгрывается в этой серии, гласит, что когда строительные работы были завершены, на аудиенции у императора архитектор Кристоф сказал «Ваше Величество, я для вас тюрьму построил». Император ответил «Не для меня, а для себя», и велел замуровать того в одну из камер. Считается, что замуровали зодчего в камере номер тысяча, и никто не знает, где она находится» а в крестах, согласно легенде, осталось 999 камер. По официальным данным, в крестах было 960 камер, а архитектор умер в кругу семи много лет спустя, успев построить в городе еще ряд зданий, но на слое городских легенд все именно так, как говорят в народе. Прикоснуться к истории крестов можно на тематических экскурсиях по Санкт-Петербургу.